Глава 14. Несколько ошеломлённых охранников Unity бежали к ним, неловко волоча за собой тяжёлый бластер. Барис выстрелил, и из-за его спины ещё несколько лучей искристились на бластере. Тот успел выстрелить один раз, но не прицельно. Потолок коридора испарился, вокруг них закружились облака пепла. Барис двинулся вперёд. Бластер был уничтожен. Охранники Unity отстреливались, отходя. Минная команда, коротко приказал Барис. Минная команда выдвинулась вперёд и выпустила свои мины на присосках. Те запрыгали по коридору к отступающим охранникам. При виде этого охрана сломалась и побежала. Мины рванули, разбросав по стенам потоки огня. "Пошли", сказал Барис. Пригибаясь, он заторопился по коридору, крепко сжимая свою атомную бомбу. За углом охранники Unity закрывали аварийный люк. Взять их, закричал Барис. Филл собогнал его, длинные ноги несли отца галопом, руки махали в воздухе как крылья мельницы. Его лазерный карандаш прочертил полосу на поверхности замка. В воздух взлетели тонкие части механизма. С той стороны охранники подтаскивали новые бластеры. Над их головами вились несколько молотов, выкрикивая инструкции. Следом за Филлсом и Барис добежал до люка. Их люди столпились вокруг поля в узкую щель. Из неё выпорхнул молот, целясь прямо в Бариса. Тот успел заметить блестящие металлические глаза, цепкие когти, и молот тут же снесло. Чей-то луч попал в него. Филдс сидел на полу у запирающего элемента замка. Его опытные пальцы перебирали каналы подачи импульсов. Вспышка. Замок дрогнул и обмяк. Баррис бросился на него всем телом, замок подался. Постепенно дверь люка отъехала, оставив более широкий проход. «Вперед!» — приказал Баррис. Его люди полезли внутрь, сразу натолкнувшись на баррикаду, торопливо возведенную охранниками Юнити. Молот и бешено пикировали на них, стараясь попасть в голову. Баррис тоже пролез в люк и огляделся. Несколько коридоров расходились отсюда в разные стороны. Он заколебался. Смогу ли я, спросил он у себя. Сделав глубокий рваный вдох, Барис со всех ног рванулся от филца и солдат в боковой коридор. Звуки боя стихли, когда он взбежал по пандусу. Дверь автоматически открылась перед ним и также автоматически закрылась позади. Тогда он замедлил бег, тяжело дыша. В следующий миг он уже быстро шагал по проходу. Здесь было тихо. Боя остался вдали. Он дошёл до лифта, остановился и нажал кнопку вызова. Лифт мгновенно открыл двери. Барис вошёл внутрь и позволил лифту нести себя наверх. Да, это единственный возможный путь, убеждал он себя. Лифт уносил его всё дальше от вулкана 3 и зоны боёв. Барис заставил себя успокоиться. Прямая атака не сработает. На верхнем уровне он остановил лифт и вышел. Группа сотрудников Unity стояла рядом, совещаясь. Клерки и менеджеры, одетые в серые мужчины и женщины, что скользнули по нему взглядом или вовсе не заметили. Борис увидел череду офисных дверей. Не задумываясь, целенаправленной походкой он двинулся к ним. Вскоре он вышел в фойе, из которого расходились несколько коридоров. За турникетом Сидел в пассивном режиме робот-контролёр, проходящих не было. Заметив Бариса, он перешёл в активный режим. Удостоверение, сэр, потребовал робот. Директор, ответил Барис, демонстрируя свою нашивку. Турникет перед ним оставался закрытым. Вход на эту часть территории ограничен, сказал робот. По какому вы делу и кто вам разрешил войти? Я сам разрешил собственной властью открыть турникет. Экстренное дело, резко сказал Барис. Видимо, робот среагировал на его тон, а не на слова. Турникет скрепя откатился. Пропускной комплекс с роботом-контролёром включительно привычно активировался, точно так же, как активировался множество раз до этого. Приношу извинения за задержку в срочном вопросе, директор сказал робот и тут же выключился, огонёк активного режима погас. Опять уснул. Мрачно позавидовал ему Барис. Он продолжал идти, пока не дошёл до экстренного подъёмника. Едва только он ступил на его платформу, та тут же пошла вниз, опять унося его на нижний уровень, к вулкану 3. Барис сошёл с платформы. В коридоре маячили несколько охранников. Они заметили его и начали вытягиваться по стойке смирно. Вдруг один из них с какой-то конвульсивной гримасой полез за пояс за оружием. Барис выхватил свой лазерный карандаш и выстрелил. Охранник уже без головы свалился на бок и замер. Остальные смотрели на это парализованные, не веря собственным глазам. Предатель, презрительно бросил Барис. Прямо здесь, среди нас. Охранники глазели на него разинув рты. "Где директор Рейнольдс?" резко спросил Барис. Нервно сглотнув, один из охранников ответил: В шестом кабинете, сэр, вон в ту сторону. Едва показав направление, он склонился над трупом коллеги, остальные тоже столпились вокруг. Можете мне его сюда пригласить? требовательно спросил Барис. Или я сам должен идти искать его? Кто-то из охранников растерянно пробормотал: "Сэр, если вы согласитесь чуть-чуть подождать здесь?" "Ждать здесь, чёрт! Нам что ли всем тут стоять и ждать, пока они прорвутся и перебьют нас?" Они уже пробились в двух местах эти их кроты с бурами. Пока охранники, заикаясь, изобретали хоть какой-нибудь ответ на это, он уже развернулся и двинулся в указанном направлении. Ни один младший сотрудник Unity, напомнил он себе, никогда не станет спорить с директором. Можно попрощаться с работой. Или в данном случае, с жизнью. Едва только пост охраны скрылся за спиной, Барис тут же свернул в боковой коридор. Через мгновение он вышел на хорошо освещённую крупную артерию. Пол под ногами гудел и вибрировал, причём чем дальше он шёл, тем заметнее это становилось. Значит, он был всё ближе. Центр вулкана 3 был уже рядом. Проход резко поворачивал направо. Барис свернул и тут же столкнулся с молодым сотрудником Т-класса и двумя охранниками. Все трое были вооружены. Они толкали металлическую тележку, гружённую перфокартами. Барис вспомнил, что в некоторых обстоятельствах данные в компьютеры Вулкан вносились с их помощью. Значит, этот сотрудник работал в подготовке данных. Кто вы такие? Барис оперидил своим вопросом молодого сотрудника. По какому праву вы здесь находитесь? Покажите письменный допуск. Меня зовут Ларсон, директор, ответил сотрудник. Я подчинялся лично Джейсону Дилу до его гибели. Узнав Баррис он почтительно улыбнулся и добавил: "Я видел вас несколько раз с мистером Дилом, сэр, когда вы были здесь по вопросу реконструкции вулкана 2". "Да, кажется, я вас припоминаю", высокомерно сказал Баррис. Снова впрыгаясь в свою тележку, Ларсон сказал: "Мне нужно немедленно внести эти данные в Вулкан 3. С вашего позволения, я продолжу это выполнять". Как проходит бой наверху? Говорят, они прорвались где-то. Я слышал довольно громкий шум. Явно взволнованный, но сосредоточенный лишь на своей конкретной задаче, Ларсон продолжал. Удивительно, как активен Вулкан-3 сейчас после многомесячной пассивности. Он уже изобрёл немало эффективных видов оружия, чтобы справиться с ситуацией. Со значением взглянув на бариса, Ларсон сказал: А правда, что новым исполнительным директором станет Рейнельдс? Он так ловко разоблачил измену Дила, так раскрыл его различные Он отвлёкся, чтобы набрать код на огромных запорных дверях. Двери распахнулись, и внутри перед барисом открылся огромный зал. В его дальнем конце была видна глухая металлическая стена, сторона гигантского куба, часть чего-то, что уходило в недра здания. Бари смог лишь догадываться о размерах компьютера по этому намёку. "Но «Ну вот", сказал Ларсон. "Здесь так тихо в сравнении с тем, что творится наверху. Никогда не догадаешься, что он, я имею в виду компьютер, ведёт сейчас бой с целителями. И всё же здесь командный пункт этой битвы. Он и два его помощника толкали вперёд свою тележку с перфокартами. Хотите подойти поближе?" предложил Ларсон Барису, намекая на то, что сам он здесь как рыба в воде. Вы можете посмотреть, как мы вводим информацию. Это довольно интересно. Обойдя Бариса Ларсон начал руководить разгрузкой перфокарт. Охранники похватали их целые охапки. Стоя за этой тройкой, Барис незаметно нащупал за пазухой предмет в форме луковицы. Вынимая бомбу, он заметил на рукаве Ларсона блестящее металлическое насекомое. Оно висело там, шевеля антеннами. На мгновение Барис подумал, было что это и есть насекомое, какая-то форма естественной жизни, что зацепилась за него там наверху, в лесу. Но блестящий металлом жучок взмыл в воздух. Барис услышал его высокий звон рядом с собой и сразу же его узнал. Крохотный молот, мини-версия базового типа. Наблюдатель, шпион. Он знал о Барисе с момента встречи с Ларсоном. Поймав взгляд Бариса Ларсон улыбнулся. "И ещё один. Вокруг меня целый день болтается какой-то из них. Этот довольно долго сидел у меня на рукаве рабочего халата". Он пояснил. "Вулкан-3 использует их для передачи сообщений. Я их тут много вижу". Из крохотного молота вдруг понеслось душераздирающий тонкий виск. "Останови его! Останови его немедленно!" Ларсон непонимающе мигнул. Крепко сжав бомбу, Барис двинулся к панели Вулкана 3. Он не бежал, просто шёл быстро и тихо. "Останови его, Ларсон", завопил Молот. "Он здесь, чтобы убить меня. Пусть он оборётся от меня". Барис бросился бежать, не выпуская бомбы из рук. Мимо него пролетел луч лазера. Он пригнулся и теперь бежал, веляя зигзагом. "Если ты позволишь ему уничтожить меня, ты уничтожишь весь мир". Появился второй крохотный молот, затанцевал в воздухе перед Барисом. Безумец! Из всех концов зала дроны заорали на него в унисон: чудовище! Рядом с ним хлестнул тепловой луч. Барис чуть не упал, но удержавшись на ногах, выхватил свой лазерный карандаш и выстрелил прямо назад. Обернувшись при этом, он увидел, как Ларссон и два охранника в растерянности полят по нему, пытаясь не зацепить Вулкан-3. Его собственный луч коснулся одного из охранников. Тот сразу же прекратил огонь и скорчился на полу. «Выслушай меня!» — заорал уже полноразмерный молот, что влетел в зал и понесся прямо к Баррису. В ярости и отчаянии молот попытался удариться о Барриса, промахнулся и разбился в дребезги о бетонный пол. Осколки так и брызнули во все стороны. «Пока еще не поздно!» — подхватил очередной. Убери его, начальник отдела, он убивает меня. Из своего оружия Барис сшиб ещё один молот, когда тот возник перед ним. Он и не заметил, как этот дрон появился в зале. Повреждённый молот трепеща упал на пол и пополз к Барису умоляющей вежьей: "Мы можем договориться, мы можем прийти к соглашению". Но тот бежал всё дальше и дальше. Всё можно обсудить. У нас нет ключевых разногласий. Барис взмахнул рукой и бросил бомбу. Барис, Барис, пожалуйста, не надо. Из сложного взрывателя бомбы донеслось негромкое чпок. Барис упал ничком, руками прикрывая лицо. Океан белого света обрушился на него приливом, подхватил и понёс куда-то вдаль. "Есть", подумал он. "Мне удалось" Его несло чудовищным порывом горячего ветра, он словно катился на его гребне. Обломки и горящие обрывки разлетались вокруг. Какая-то поверхность с огромной скоростью мчалась прямо на него. Баррис сжался, успев еще убрать голову, а потом пролетел сквозь эту поверхность. Она разорвалась и подалась, и он полетел дальше, кувыркаясь в темноте, на волнах ветра и жара. И его последней мыслью было «выть». Оно того стоило. Вулкан-3 мертв. Отец Филдс сидел, наблюдая за молотом. Молот раскачивался. Его бесцельный и безумный полет стал неустойчивым. А потом он по спирали опустился на пол. Один за другим молоты беззвучно выключались, падали и больше не двигались. Мертвые кучки металла и пластика. Вот и все. Любое движение остановилось. Их визгливые голоса смолкли. Благодать-то какая, сказал себе отец. Поднявшись, он устало подошёл к группе военных медиков. "Ну как он?" не поднимая головы, один из них ответил. "Мы работаем. Его грудная клетка сильно пострадала. Мы подключили искусственное лёгкое и сердце. Они очень помогают. Полуавтоматические хирургические приборы ползали по телу Уильяма Барисса, Исследуя повреждения, восстанавливая с грудной клеткой, они уже почти закончили, перешли к сломанному плечу. Нам будут нужны импланты, сказал другой медик. Оглянувшись, он добавил: с собой у нас их нет. Придётся везти его обратно в Женеву. Хорошо, сказал Филс. Грузите его. Насилки ловко скользнули под Барисса, его стали поднимать. Этот предатель, сказал кто-то рядом с Филсом. Он повернул голову и увидел директора Рейнельдса, что стоял рядом, глядя на Барисса. Одежда мужчины была порвана, а над левым глазом зияла глубокая рана. Филд сказал: "Теперь вы безработный". С горечью и злобой Рейнельдс ответил: "Да и вы тоже. Что теперь будет с великим крестовым походом, когда Волкана 3 больше нет? Есть что предложить взамен? Какие-то конструктивные программы?" "Поживём увидим", сказал Филд. Он зашагал рядом с носилками, что понесли Бариса к подъёмнику и дальше вверх, к ожидающему его кораблю. "У тебя отлично вышло", сказал Филц. Он зажёг сигарету и вставил её между полуоткрытых губ Бариса. "Лучше пока ничего не говори. Эти роботы-хирурги всё ещё суетятся над тобой". Он указал на несколько аппаратов, работающих на разбитом плече Бариса. "Осталось ли Всё же попытался слабо проговорить тот. Расчётные мощности вулкана 3? Да, выжило кое-что, ответил Филс. Тебе хватит. Складывать и вычитать ты точно сможешь. Увидев, как исказилось лицо раненого, он быстро добавил: Да ладно, шучу я. Многое уцелело. Не беспокойся. Можно будет слепить то, что ты хочешь. Да что говорить? Я и сам, наверное, подключусь. Руки-то помнят. Еuniti будет другой, выговорил Барис. Угу, сказал Филц. Расширим базу. Придётся. Филц выглянул в иллюминатор корабля, ничего не ответив раненому. Наконец Барис прекратил попытки разговаривать. Его глаза закрылись. Филц подобрал сигарету, выпавшую из его губ на рубашку. Потом поговорим, буркнул Филц, докуривая её сам. Корабль тихонько жужжал, направляясь к Женеве. Глядя в опустевшее небо, Филд подумал: "До «Да чего приятно, что эта дрянь больше не летает вокруг. Умер главный, умерли они все. Удивительно осознавать, что мы видели последние из них. Последний молот, что с визгом носился вокруг, стреляя и бомбя, разнося всё на своём пути. Ударить в сердце, как сказал Барис". Да, он был прав во многом, сказал себе Филс. Он был единственным, кто мог пройти всю дорогу внутрь. Нас остальных им удалось остановить. Атака заглохла, пока эти штуки не попадали вниз. А потом было уже всё равно. Интересно, прав ли он насчёт остального? В палате Женевского госпиталя Барис сидел в своей кровати, глядя на Филса. «Какую информацию вы можете мне дать по анализу уцелевших частей?» — спросил он. «У меня смутные воспоминания о дороге сюда. Но вроде бы вы говорили, что большинство элементов в памяти уцелело». «Тебе так и не терпится его восстановить», — с горечью заметил Филдс. «В качестве инструмента», — успокоил его Баррис. «Не в качестве хозяина. Мы ведь именно так и договаривались. Вам придется разрешить разумное использование компьютеров». чтобы больше не было всех этих лозунгов движения, вроде «Отправить все машины в лом». Филд скивнул. «Если ты уверен, что сумеешь удержать контроль в правильных руках. В наших руках. Я-то против машин в целом ничего не имею. Я очень любил «Вулкан-2». До некоторого момента». «Ага», — сказал Баррис. «А после этого момента вы его уничтожили». Двое мужчин уставились друг на друга. «Ладно», — сказал Филдс, — «я согласен. Это была честная сделка. Ты выполнил свою часть, пробрался туда и взорвал эту чертову штуковину. Я признаю это». Баррис хмыкнул, но промолчал. «Но ты ведь положишь конец господству технократов?» — спросил Филдс. «Власть специалистов осуществляется теми и для тех, кто ориентирован на вербальное знание. Мне это давно осточертело». Все эти умники, словно простые трудовые профессии ничего не стоят, будь то каменщик или водопроводчик. Словно бы все люди, что работают руками, чьи навыки не в языке, а в пальцах. Он замолчал. Короче, я устал от того, что на этих людей смотрят свысока. Барис сказал: "Я вас не виню. Мы будем работать вместе", сказал Филц. "С вами, жрецами в сером как мы называли вас в своих листовках. Но берегитесь, если новая аристократия логарифмических линейок, шёлковых галстуков и начищенных чёрных ботинок начнёт задирать нос, он указал на улицу под окном, то вы опять услышите наш голос. Не надо мне угрожать, негромко сказал Барис. Филдс вспыхнул. Я тебе не угрожаю, я указываю тебе на факты. Если мы не попадём в руководящую элиту, то какой смысл нам сотрудничать с вами? Воцарилось молчание. Ладно, а с Атлантой вы что хотите сделать? спросил Барис наконец. Я думаю, тут мы придём к согласию, сказал Филс. Он отбросил свою сигарету, потом нагнулся, подобрал её и тщательно размял окурок. Я хочу видеть, как это место разбирают по кусочкам, и чтобы в конечном счёте там пасли коров. Чтобы это был луг. И много деревьев. Хорошо, сказал Барис. Можно моя дочь войдёт ненадолго? спросил Филц. Рейчел. Она хочет поговорить с тобой. Может быть, позже, сказал Барис. У неё ещё очень многое надо обдумать. Она хочет, чтобы ты подал в суд на Таобмана за это клеветническое письмо, что он написал, за то, которое будто бы написал Анна. Филц заколебался. Хочешь совет? Давайте, сказал Барис. Филдс сказал. «Я думаю, надо объявить амнистию. Покончить со всем этим раз и навсегда. Оставишь ты Таубмана или вышвырнешь его из системы, но давай закончим с обвинениями. Даже с теми, которые ненадуманные». «Даже обоснованное подозрение, — сказал Баррис, — остается подозрением». Явно обрадованный этими словами, Филдс сказал. «У нас у всех масса работы. Нам надо многое восстанавливать». Нам и так будет чем заняться. Жаль, что Джейсон Дил не сможет помочь нам советом, сказал Барис. Ему бы понравилось писать директивы и устраивать публичные презентации всей этой работы. Внезапно он сменил тему. Вы с Дилом ведь оба работали на Вулкан-2, и вы оба выполняли его политику в отношении Вулкана-3. Как вы полагаете, Вулкан-2 ревновал, завидовал Вулкану-3? Да, оба они были механическими конструкциями, но мы вполне можем их рассматривать как два живых соревнующихся существа в смертельной схватке между собой. Филд негромко продолжил. И оба вербовали себе сторонников, искали поддержку. Это если развить твою аналогию. Он смолк, лицо его потемнело от нахлынувших воспоминаний. Вулкан 2 победил, сказал Барис. Да, Филд кивнул. Он выстроил всех нас по одну сторону, а Вулкан 3 остался по другую. И мы сговорились против Вулкана 3. Он отрывисто хохотнул. Логика Вулкана 3 оказалась абсолютно верной. Против него действительно был устроен всемирный заговор, и чтобы спасти себя, ему пришлось изобретать, разрабатывать и производить одну систему оружия за другой. И всё равно он оказался уничтожен. Его паранойя по факту оказалась оправданной. «Как и вся система Юнити», — подумал Баррис. «Вулкан-3, Идилл, и я сам, Рэйчел Питт и Таубман — все мы оказались втянуты во взаимные подозрения и обвинения. Мы выстроили почти патологическую систему из всего этого». «Пешки», — сказал Филдс. «Мы люди». «Черт бы побрал, Баррис. Мы были лишь пешками у этих двух». вещей. Они играли нами друг против друга, как неодушевлёнными предметами. Вещи ожили, а живых людей опустили до ранга вещей. Всё вывернулось наизнанку, словно в каком-то ужасающем кошмаре. Встав в дверях больничной палаты, Рейчел Пит негромко произнесла: "Надеюсь, мы сможем очнуться от этого ужасного кошмара". Неуверенно и робко улыбаясь, она подошла к барису и своему отцу. Я не хочу начинать судебное дело против Таобмана. Я подумала как следует и решила, что не стоит. Ага, подумал Барис или удачно подслушал чей-то разговор. Но вслух он ничего не сказал. Как ты полагаешь, сколько это займёт? спросил Филдс, пристально глядя на него. Настоящая перестройка не зданий и дорог, а сознаний. С детства в нас вбивали недоверие и обоюдные подозрения. Ещё в школах начинали ковать это в характерах. За один день от такого не избавится. Он прав, подумал Барис. Будет непросто и потребуется много времени. Может быть, не одно поколение. Но главное, что живые элементы системы люди уцелели, а механические нет. Это было добрым знаком, шагом в верном направлении. Рэчел Пит напротив него улыбнулась уже менее робко, более уверенно. Подойдя к Барису, она наклонилась и ободряюще прикоснулась к пластиковой плёнке, покрывающей его плечо. "Надеюсь, что ты скоро поправишься", сказала она. "Это тоже добрый знак", подумал он.